13. Рассвет на Луне Основной гермокупол на площадке ЛМА-1 был диаметром всего 6 метров, и в нем было очень тесно и неуютно. Поэтому транспортер, присоединенный к куполу через один из двух воздушных шлюзов, оказался весьма желательным дополнением к нему. Внутри этого надувного полушария с двойными стенами трудились, жили и спали шестеро научных работников и технических специалистов, составляющих ныне постоянный персонал площадки ЛМА-1. Тут же умещались большая часть их оснащения и приборов. Все припасы, которые нельзя было хранить в условиях бакуума, кухня, умывальник и туалет, отобранные образцы пород и, наконец, небольшая телевизионная установка, позволявшая непрерывно наблюдать за всей площадкой. Флойд ничуть не удивился, когда Хэлл с восхитительной откровенностью заявил, что предпочитает оставаться в куполе. «Я приемлю скафандр лишь как неизбежное зло», — сказал администратор. Я надеваю его четыре раза в год во время контрольных поездок, и хватит с меня. Если вы не возражаете, я останусь здесь и буду наблюдать за всем по телевизору. Это предубеждение против скафандров сильно устарело, потому что новейшие модели были куда удобнее, чем неуклюжие латы первых исследователей Луны. Надеть их можно было меньше, чем за минуту, даже без посторонней помощи, и они были полностью автоматизированы. Костюм МК-5, в который был герметично упакован доктор Флойд, защищал его от всех опасностей, грозивших ему на Луне как днем, так и ночью. Вместе с доктором Майклзом Флойд вошел в небольшой воздушный шлюз, когда стихия пульсации насосов и скафандр почти неощутимо для Флойда раздулся и стал жестким, внутри воцарилось безмолвие вакуума. Тем приятнее было услышать голос в переговорном устройстве скафандра. «Как у вас давление, доктор Флойд? Дышится нормально?» «Да, все хорошо». Майклз внимательно проверил показания контрольных приборов на скафандре Флойда. «Порядок! Можно идти!» Наружная дверь шлюза отворилась, и перед ними открылся пыльный лунный пейзаж, озаренный мерцающим светом земли. Осторожно, неуклюже переваливаясь ноги на ногу, Флойд вслед за Майклзом вылез из шлюза. Идти было нетрудно. Как ни странно, но с момента посадки на Луну он впервые почувствовал себя удобно именно в скафандре. Добавочный вес и небольшое сопротивление скафандра движением тела словно бы отчасти возмещали утраченную земную тяжесть. Луна выглядела совсем иначе, чем час назад, когда Флойд приехал сюда. Хотя звезды и серб Земли были еще по-прежнему ярки, двухнедельная лунная ночь почти окончилась. Сияние короны в восточной части горизонта напоминало восход Луны на Земле. А верхушка 30 радиомачты вдруг вспыхнула пламенем. Ее коснулись первые лучи еще невидимого солнца. Флойд с Майклом подождали, когда из шлюза выйдут начальник работ по раскопке и двое его помощников, и тронулись к кратеру. Пока они шли, на востоке из-за горизонта вырвалась тоненькая дуга нестерпимо яркого света. Оставался еще целый час до момента, когда солнце полностью поднимется над горизонтом медленно вращающейся луны. но звезды уже погасли. Кратер еще лежал в глубокой тени и его освещали только яркие прожекторы. Медленно спускаясь вглубь разрытого котлована к огромному черному кристаллу, Флойд ощутил не только благоговейное волнение, но и какую-то беспомощность. Здесь, в самом преддверии земли, человеку суждено соприкоснуться с тайной, которая, быть может, никогда не будет раскрыта. Три миллиона лет назад нечто побывало здесь, оставило этот загадочный и, вероятно, непостижимый символ своих устремлений и возвратилось к иным планетам или звездам. Размышление Флойда прервал голос, прозвучавший в его шлеме. «Говорит...» «Начальник работ. Мы бы хотели сделать несколько снимков. Станьте, пожалуйста, все с этой стороны. Доктор Флойд, будьте добры, в середину. Доктор Майклс, так, благодарю вас». Никому это не показалось смешным, кроме, может быть, самого Флойда. Впрочем, честно говоря, и он был рад, что кто-то захватил с собой камеру. Эта фотография наверняка станет исторической, и не худо бы получить несколько снимков. Он даже забеспокоился, хорошо ли будет видно его лицо сквозь стекло шлема. Несколько смущенные они позировали перед камерой. Сделав с десяток снимков, фотограф сказал. «Благодарю вас, джентльмены. Мы попросим лабораторию базы послать вам карточки». Затем Флойд сосредоточил все свое внимание на черной плите. Он медленно обходил ее вокруг, разглядывал со всех сторон, словно стремясь навеки запечатлеть в памяти ее необычный облик. Он не рассчитывал открыть в ней что-либо новое. Ему было известно, что каждый квадратный сантиметр поверхности монолита обследован со всей тщательностью. Неторопливое солнце уже поднялось над гребнем кратера, и лучи его били почти под прямым углом в грань монолита, обращенную на восток. Но и под лучами он был также чёрен словно поглощал свет до последней частицы. Флойд решил проделать простейший опыт. Став перед плитой спиной к солнцу, и попытался найти на ее гладкой поверхности свою тень. Никакого следа? А ведь каждое мгновение на эту глыбу изливается не менее десятка киловатт жгучей тепловой энергии. Если внутри нее что-то есть, это что-нибудь должно вскоре закипеть. «Как странно!» — думал Флойд. Смотреть на эту непонятную штуку и знать, что солнечный свет озаряет ее впервые с тех времен, когда на Земле еще не наступил ледниковый период. Флойд снова задумался над смыслом черной окраски монолита. Конечно же, она идеально поглощает солнечную энергию, но он тут же отбросил эту мысль. Кому взбредет в голову, Закапывать на 6 метров в глубину устройство, приводимое в действие солнечными лучами. Он поднял голову и глянул на землю, которая уже начала гаснуть в утреннем небе. Из шести миллиардов ее населения всего лишь горстка знала об этом открытии. Что скажут люди, когда им наконец объявят о нем? Политические и социальные последствия, сопряженный с ним, огромный, каждый мыслящий человек, каждый, кто способен видеть хоть чуточку дальше своего носа, осознает, что вся его жизнь, моральные ценности, философия стали в чем-то иными. Даже если о ЛМА-1 ничего не удастся больше узнать, и тайна монолита навеки останется не раскрытой Человеку уже будет известно, что он не единственное разумное существо во Вселенной. Правда, он на миллионы лет разминулся с теми, кто некогда стоял здесь, но они еще могут вернуться. А если не вернутся они, вполне возможно, найдутся другие. Отныне человечество, как бы ни сложилось его будущее, должно учитывать такую возможность. Размышление Флойда прервал пронзительный электронный вопль, прозвучавший в телефонах его гермошлема. Он напоминал чудовищно перегруженный и искаженный сигнал времени. Машинально Флойд попытался зажать уши, но руки в перчатках наткнулись на шлем. Это привело Флойда в себя, и он судорожно схватился за регулятор громкости своего приемника. Пока он возился с ним, еще четыре вопля разорвали эфир, и затем наступила благодатная тишина. Все в кратере оцепенели, скованные изумлением. Значит, мой приемник в порядке. Сигналы слышали все, понял Флойд. Впервые после трех миллионов лет затворничества во мраке Черный монолит приветствовал восход солнца на луне.